Глава пятнадцатая. Мумии. История долины царей теряется во тьме столетий. Картер пишет. Сейчас нам трудно представить себе, как выглядела эта пустынная долина, населенная призраками, существовании которых египтяне не сомневались. Ее подземные галереи были ограблены и опустошены. Входы во многие из них были открыты и служили убежищем для лисиц, сов и летучих мышей. Но и ограбленная, опустевшая, скорбная долина не утратила своего романтического очарования. Она по-прежнему оставалась священной долиной царей и, вероятно, продолжала привлекать толпы любопытных и чувствительных посетителей. Кроме того, некоторые гробницы долины во времена правления Асаркона 900 е годы до нашей эры, вновь использовались для погребения жриц. Через тысячу лет долину царей заселили первые отшельники-христиане, устроившие себе кельи в пустых сирингах. Блеск и роскошь царей уступили место смиренной бедности. Пышная усыпальница фараона превратилась в тесную келью отшельника. Но и этому пришел конец. Традиция отводила долине царей роль убежища для царей и грабителей. В 1743 году, Английский путешественник Ричард Пикак составил ее первое современное описание. Гидом ему служил какой-то шейх. Пикаку удалось осмотреть 14 открытых могил. Страбону, как мы уже упоминали, было известно 40. Сейчас их насчитывается 61. Район этот слыл неспокойным. На холмах Курны раскинула свой лагерь шайка разбойников. 26 лет спустя. Долину царей посетил Джеймс Брюс. Начало примечания. Джеймс Брюс, годы жизни 1730-1794, шотландский путешественник и писатель, более 10 лет, проведший в Северной Африке и Эфиопии, где он обнаружил истоки голубого Нила, правого притока Нила. Конец примечания. Вот что он рассказывает в своих путевых записках. О попытке выкурить грабителей из их нор. Все они объявлены вне закона и подлежат, если их удастся где-либо схватить смертной казни. Осман Бей, прежний наместник Гирги, не желая более терпеть безобразий, творимых этими людьми, приказал набрать сухого хворосту и осадил вместе со своими солдатами ту часть горы, где жило большинство этих отверженных. Он приказал завалить все их пещеры хворостом и поджечь его. Большинство разбойников погибло. Впрочем, они быстро пополнили свои ряды. Когда Брюсу вздумалось остаться на ночь в погребальной камере для того, чтобы снять копию с настенного рельефа в гробнице Рамсеса Третьего, испуганные туземцы-проводники стали шуметь и всячески выражать свое недовольство, а потом побросали факелы и ушли, оставив Брюса в темноте. Уходя, они всю дорогу выкрикивали страшное пророчество о великом несчастье, которое неминуемо обрушится на меня тотчас же после их ухода из гробницы. Когда же Брюс вместе с единственным оставшимся слугой начал в кромешной тьме спускаться к Нилу, к лодке, поднялся невообразимый шум. Со всех сторон послышались крики, сверху из темноты в него полетели камни и пули. Усилившаяся стрельба заставила Брюса сократить свой визит. Ему пришлось спасаться чуть ли не бегством. 30 лет спустя Наполеоновская египетская комиссия, приступившая к обмеру гробниц и самой долины царей, также была обстреляна фиванскими разбойниками. Сегодня в долину царей стекаются приезжие со всего света. Одна из самых драгоценных, выдающихся находок в этой древней земле – была сделана всего лишь каких-нибудь 20 лет назад. Теперь и в этом месте кричащие гиды-драгоманы награждают ударами палок своих ослов. Из гостиницы, расположенной возле Дейр-эль-Бахри, приходят туристы, а арабы-зазывалы на прекрасном английском языке приглашают всех желающих осмотреть царские гробницы. И невольно перед вашим взором проносится вся необычайная история Нильской долины ее царей, ее народов. Когда же читаешь в путеводителе, что гробницы, заслуживающие особого внимания, в том числе усыпальница Тутанхамона, три раза в неделю по утрам освещаются электричеством, становится немного грустно и смешно. Наиболее значительная находка в долине царей пришлась на 1922 год. Она взбудоражила всю Европу и вызвала интерес какой до того возбудила лишь открытие Трои Шлиманом. Однако несколькими десятилетиями ранее столь же поразительная находка при еще более странных обстоятельствах ожидала египтологов в долине Дейр-эль-Бахри. Мы уже упоминали об американце, которому удалось раздобыть ценный египетский папирус на кривых улочках Руксора. Европейский эксперт установив подлинность древнего документа и его значение, поинтересовался, каким образом он попал в руки американского путешественника. Довольный удачей коллекционер, зная, что в Европе уже не рискует лишиться добычи, охотно рассказал обо всем, ничего не утаивая и отнюдь не преуменьшая своих заслуг. Эксперт написал подробное письмо в Каир. Так был сделан первый шаг по тропе, приведший, в конце концов, сквернителям могил. Когда письмо из Европы получил директор Каирского музея профессор Гастон Масперо, его взволновали два обстоятельства. Во-первых, музей лишился ценнейшей находки и уже не в первый раз за последнее время. Лет за шесть до того на черном рынке непонятно откуда появились редкие и чрезвычайно ценные в научном отношении вещи. Происхождение их не удавалось выяснить даже когда счастливые покупатели, выехав за пределы Египта, соглашались рассказать, каким образом приобрели раритеты. В большинстве рассказов фигурировал некий высокий незнакомец, по одним описаниям араб, по другим юноша-негр, нищий филах и даже состоятельный шейх. Во-вторых, Масперо озадачило известие, что папирус, о котором его уведомляли, извлечен из усыпальницы царя 21-й династии, той самой династии, о гробницах которой не имелось никаких сведений. Кто нашел усыпальницу, и один ли царь в ней упокоился? Если бы Масперо увидел сокровища, сведения о которых достигли его, даже поверхностный осмотр убедил бы профессора, что они относятся к погребениям различных фараонов. Однако предположение – Что современным осквернителям гробниц удалось обнаружить сразу несколько древних усыпальниц, казалось невероятным. Гораздо более правдоподобной представлялась мысль, что они сумели найти одну из больших общих гробниц. Перспективы, которые открывало подобное заключение, не могли не взволновать такого ученого, как Масперо. Требовалось что-то предпринять. Между тем... Египетская полиция поставила на деле крест. Оставалось самому заняться поисками грабителей. После ряда совещаний в очень узком кругу в Луксор отправился один из ассистентов Масперо. Сойдя с корабля, молодой человек повел себя не как обычный археолог. Он поселился в том же отеле, что и американец, раздобывший папирус. Надев личину молодого богатого франка, Днем и ночью стал слоняться по всем углам и закоулкам базара. Покупал различные безделушки, щедро за них расплачиваясь. Ведя конфиденциальные переговоры с торговцами, никогда не забывал подмаслить собеседника. Впрочем, особенно не расщедривался, чтобы не возбудить подозрений. Ему предлагали немало различных раритетов, изготовленных местными кустарями. Однако молодой человек Слонявшийся весной 1881 года по Луксору, дело свое знал крепко, и провести его было не так-то легко. В этом вскоре убедились и легальные, и дикие торговцы Луксора. Это внушило им уважение, а от уважения – один шаг к доверию. И вот, в один прекрасный день некий торговец, часами ожидавший покупателей возле своей лавчонки зазвал его к себе. Он показал ассистенту из Египетского музея небольшую статуэтку. Молодой человек сумел сдержаться и придать лицу безучастное выражение. Присев рядом с хозяином лавки на ценовку, он принялся торговаться, не выпуская статуэтку из рук. Ученый знал, что фигурка подлинная, об этом свидетельствовала выгравированная на ней надпись. Более того, ее, несомненно, извлекли из гробницы фараона 21 первой династии. Торг затянулся. В конце концов, ассистент профессора купил статуэтку, но особого восторга при этом не выразил, недвусмысленно дал понять, что ищет что-нибудь более значительное, более ценное. Еще до наступления вечера его познакомили с высоким арабом в расцвете лет по имени Абд-аль-Расул, главой большой семьи за этой первой беседой последовало несколько других. А когда при очередной встрече араб показал молодому человеку пару-тройку древних редкостей, на этот раз принадлежащих к эпохе XIX и XX династий, сотрудник музея потребовал ареста. Молодой ученый был убежден, что нашел вора. Вместе с некоторыми родственниками Абд-Аля-Расул был доставлен к мудиру Кены. Начало примечания. Мудир – начальник губернии или округа в Османской Турции. Конец примечания. Дауд Паша лично вел следствие, но сыскалось немало свидетелей, готовых обелить подозреваемого. Все жители деревушки, в которой родился и жил Абд-Аль-Расул, клялись, что он чист, как и вся его семья, одна из самых старых и уважаемых в общине. Между тем, ассистент уверенный в своей правоте, уже успел телеграфировать в Каир об успехе. Увидев, что Абд-аль-Расул и его родственники освобождены за недостатком улик, он заклинал чиновников снова взять расхитителей под стражу. В ответ судейские только пожимали плечами. Он пошел к Мудиру. Паша воззрился на него в недоумении, девясь нетерпению Франка и предложил подождать. Ассистент прождал день-другой, а затем отбил телеграмму в Каир. Муки неопределенности, восточная флегматичность Мудира довели его до болезни. Но Мудир знал своих людей. Говарду Картеру мы обязаны ниже следующим рассказом, который археолог записал со слов одного из старейших своих рабочих. В юности египтянин был схвачен как вор и приведен к Мудиру. Он очень страшился сурового Дауд Паши и к тому же порядком растерялся, когда вместо суда его доставили в частные апартаменты Паши, который, жара стояла страшная, плескался в чане с холодной водой. Дауд Паша уставил сверлящий взгляд на злоумышленника. Мудир ничего не говорил, просто смотрел. Но и много лет спустя старый рабочий помнил этот взгляд пронизавший все его существо. Казалось, кости мои превратились в воду. Потом он спокойным голосом сказал, «Ты являешься ко мне первый раз. Я тебя отпускаю. Но смотри, берегись. Берегись, если попадешься во второй раз». Я был так напуган, что решил переменить свои занятия и уже никогда больше не принимался за старое. Авторитет Дауд Паши, можно не сомневаться, что когда одного авторитета не хватало, обращались к другим, весьма жестким средствам, возымел свое действие. На что ассистент, свалившийся в приступе лихорадки, уже перестал рассчитывать. К началу второго месяца один из родственников и соучастников Абд-Аль-Расула пришел к Дауд Паше с повинной и полностью во всем признался. Мудир, тотчас известил об этом юного ученого, который все еще находился в Луксоре. Началось новое следствие, и вот тут-то выяснилось, что вся Курна, родная деревушка абд аль расула сплошь населена грабителями гробниц. Это ремесло передавалось здесь от отца к сыну. Оно зародилось в незапамятные времена и процветало, вероятно, без значительных перерывов, начиная с 13 века до нашей эры. Подобной воровской династии мир еще не видывал. Самой выдающейся находкой династии воров была гробница царей в Дейр-эль-Бахре. При расхищении ее странным образом переплелись случай и система. За шесть лет до описанных выше событий в 1875 году Абд-эр-Расул случайно обнаружил возвышающийся между долиной царей и Дейр-эль-Бахре Скале скрытое отверстие. Преодолев все трудности, он проник туда и убедился, что находится в обширной погребальной камере месте захоронения мумий. Даже первого беглого осмотра хватило, чтобы понять. Ему удалось обнаружить клад, который обеспечит пожизненной рентой его самого и всю семью, разумеется, если удастся сохранить все в секрете. В тайну были посвящены только главные члены семьи. Они торжественно поклялись, что ни при каких обстоятельствах тайны не выдадут, и решили оставить находку там, где она пролежала три тысячелетия. Так гробница превратилась в мумифицированный банковский счет семейства Абд-Аль-Расула. Обращаться к нему дозволялось только в случае крайней необходимости. Невероятно, но факт, таким образом удавалось хранить тайну целых шесть лет. За эти годы семейство успело разбогатеть, но 5 июля 1881 года перед входом в гробницу очутился сотрудник Египетского музея, которого привел сюда сам Абд-Аль-Расул. И здесь судьба выкинула одну из тех шуток, которые у нее всегда на готове. Этим сотрудником оказался не юный ассистент, стараниями которого разоблачили грабителей, и даже не профессор Масперо, решившие их выследить. На сей раз отправленная в Каир телеграмма, содержавшая теперь лишь абсолютно достоверные факты, не застала профессора, который был в отъезде. А поскольку дело не терпело отлагательства, пришлось послать брата знаменитого египтолога Генриха Брукша, Эмиля Брукшбея, в то время хранителя музея в Каире. По прибытии в Луксор Брукш нашел своего юного коллегу, преуспевшего на детективном поприще в жестокой лихорадке. Тогда музейный хранитель нанес дипломатический визит Мудиру. Заинтересованные лица единодушно решили как можно скорее опечатать гробницу, дабы прекратить грабежи. Вот так и вышло, что Эмиль Брукшбей в сопровождении одного только Абд-Аль-Расула и своего помощника-араба ранним утром 5 июля очутился у входа в гробницу. Увиденное там напоминало сказку об Алладине, а о том, что произошло в последующие 9 дней, ученый не мог забыть до конца своей жизни. Им пришлось долго карабкаться по скалам. Наконец, Абд-Аль-Расул остановился и указал на небольшое отверстие в скале, весьма искусно замаскированное камнями. Оно находилось в труднодоступном месте и в глаза не бросалось. Ничего удивительного, что на протяжении трех тысячелетий люди проходили мимо, не обращая на него никакого внимания. Абд-Аль-Расул снял с плеча веревку и предложил Брукшу спуститься в пролом. Оставив подозрительного проводника под присмотром помощника араба, Брукш так и сделал. Осторожно, в глубине души он все-таки опасался какого-нибудь подвоха со стороны прожженного вора. Ученый спустился по веревке. Возможно, в тайне он и лелеял надежду найти здесь какие-то ценности. Однако и в самых смелых мечтах не мог себе представить, что его ожидает. Вертикальная шахта, по которой он спускался, уходила под землю примерно на одиннадцать метров. Закончив спуск, Брукс зажег факел, сделал несколько шагов вперед, завернул за угол и оказался перед первым большим саркофагом, за которым виднелись другие. Надпись на одном из них, стоявшему у самого входа, свидетельствовала, что в нем хранится мумия Сети I, та самая мумия, которую Бельцони в октябре 1817 года напрасно искал в склепе этого фараона в долине царей. Свет факела выхватил из темноты другие саркофаги и бесчисленные драгоценные предметы египетской погребальной утвари – в беспорядке валявшиеся на полу и на саркофагах. Брукш двинулся дальше, шаг за шагом, прокладывая себе дорогу. Внезапно он увидел саму погребальную камеру. Она оказалась огромной при тусклом свете факела. Саркофаги лежали как попало, в вперемешку. Некоторые из них были открыты. Среди груды утвари и украшений валялось несколько мумий. Ученый остановился, затаив дыхание. Ему посчастливилось узреть то, чего еще не видел ни один европеец, мог ли он когда-либо об этом мечтать. Перед ним находились бренные останки самых могущественных правителей древнего мира. Продвигаясь где ползком, где во весь рост, он установил, что здесь лежит Яхмес I, 1580-1555 годы до нашей эры, известный тем, что он окончательно изгнал варварских царей-пастухов, гиксосов. С каковым фактом повторим, никак не связан библейский рассказ об исходе израильтян из Египта. Выяснилось также, что гробница скрывает в себе мумию Аменхотепа I, 1555-1545 годы до нашей эры, ставшего впоследствии святым покровителем всего Фиванского некрополя. Наконец, помимо забальзамированных останков многих менее известных египетских фараонов, Брукш находит, тут он вынужден был, не выпуская факела из рук, на минуту присесть, чтобы справиться с охватившим его волнением. Мумии двух египетских правителей, слава которых пережила века. Речь идет о Тутмосе III, 1501-1447 годы до нашей эры. Ирамсесе II, 1298-1232 годы до нашей эры, прозванном Великим. Во времена Брокша считалось, что именно при дворе последнего царя вырос Моисей, законодатель еврейского народа и всего западного мира. Эти египетские владыки сумели не только построить на крови и слезах подданных мировые империи, но и поддерживали свое господство в течение долгого времени. Один из них царствовал 54 года, другой – 66 лет. Потрясенный, не зная толком с чего начать, Брукш уже при первом поспешном прочтении надгробных надписей наткнулся на историю о странствующих мумиях. Перед его мысленным взором возникла картина бесчисленных ночей, под покровом которых жрецы, стремясь спасти останки фараонов от ограбления и осквернения, Похищали их из долины царей и хоронили в Дейр-Эль-Бахре, одного возле другого. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, страх и спешка сыграли свою роль. Некоторые мумии были просто прислонены к стене. И только уже в Каире ученый с волнением прочитал то, что жрецы доверили стенам гробниц, Одесеи мертвых царей. Он принялся считать и насчитал сорок мумий бренные останки сорока некогда правивших фараонов, которых в свое время почитали как богов. Три тысячи лет пролежали они, никем не потревоженные, прежде чем их удалось увидеть сначала грабителю, а затем ему, Эмилю Брукшбею. Несмотря на все меры предосторожности, некоторые из них фараоны принимали уже перед самой смертью, египетские правители были настроены Весьма пессимистически. Те, кто строил из гранита, кто замуровывал камеру в пирамиду, создавая прекрасное творение, их жертвенные камни также пусты, как и тех уставших, которые покоятся на берегу, не оставив после себя наследников. Начало примечания. Этот отрывок взят из знаменитой песни арфиста, восходящей к Среднему царству. Он не имеет никакого отношения к описываемым ограблением царских гробниц. Конец примечания. Но, несмотря на такой пессимизм, они принимали все новые и новые меры, которые могли бы обезопасить их мертвые тела. Вот как описывает погребальные обряды и бальзамирование Геродот, наблюдавший их во время своего путешествия по Египту, цитируем по Говарду Картеру. «Когда умирает знатный человек, все женщины в его доме обмазывают себе головы и даже лица землей. Затем они оставляют покойного, выбегают из дому и шествуют через город, колотя себя в грудь. Все родственники умершего присоединяются к шествию и делают то же самое. Мужчины собираются и тоже бьют себя в грудь. Закончив эту церемонию, они относят труп умершего к бальзамировщикам. Пора, однако, рассказать кое-что и о самих мумиях. Арабское слово «мумия» или «мумияй» имеет несколько значений. Это становится ясным, когда читаешь у Абд-Аль-Латифа, арабского путешественника XII века, что в Египте можно дешево приобрести употребляемое для медицинских целей вещество, обозначаемое именно этим словом. В данном случае речь идет о «мумиё», Смолоподобной субстанцией, вытекающей из расщелин скал наподобие той, которую добывают в Мумиевой горе в Дерабгерде, Иран. Смесью смолы и мирра назвал Мумие арабский путешественник. Еще в XVI-17 веках в Европе его можно было найти повсюду. В 19 веке аптекари рекомендовали Мумие как хорошее средство для лечения переломов в Иран. Этим же словом, Называли состриженные у человека волосы и ногти. По существовавшим в те времена представлениям, они служили как бы его воплощением и потому вполне годились для заговоров и колдовства. Когда же мы говорим мумия, то имеем в виду, сохраненный от разложения забальзамированный труп. Как известно, мумифицирование было особенно распространено у древних египтян. Прежде различали, искусственное и естественное мумифицирование. Естественными считались мумии, избежавшие разложения не благодаря постороннему вмешательству, а чисто случайно, в силу тех или иных обстоятельств, как, например, те, что были обнаружены в Капуцинском монастыре в Палермо, в обители бернардинцев на перевале Большой Сен-Бернар, в свинцовом погребе церкви в Бремени или в Кведленбургском замке. Данное разделение – сохраняется и ныне, хотя и с некоторыми оговорками, поскольку многие исследования, в особенности труды Элиота Смита и анализ мумии Тутанхамона, произведенный Дугласом Дерри, показали, что своей чудесной сохранностью мумии в гораздо большей степени обязаны сухому египетскому климату, стерильности воздуха и песка, нежели древнеегипетскому искусству бальзамирования. Так найдено немало великолепно сохранившихся мумий, похороненных не в саркофагах, а просто в песке, причем внутренности у них не вынуты. Состояние этих мумий ничуть не хуже, чем забальзамированных, которые нередко разлагались или становились бесформенной массой под воздействием смолы, асфальта, бальзамических масел и, как сказано в папирусе Ринда, воды из элефантины, соды из элитиасполиса и молока из города Кимы. В прошлом столетии было распространено мнение, будто египтяне при бальзамировании пользовались какими-то особыми химикатами. Аутентичное, по-настоящему точное и полное описание мумифицирования не найдено и по сей день. Вероятно, искусство мумифицирования претерпевало неоднократные изменения на протяжении столетий. Так еще Мариет обратил внимание на то, что мемфисские мумии самые древние высохшие чуть ли не до черноты, очень хрупки, а более новые, фиванские, желтоватого цвета, с матовым блеском, нередко эластичны. Разумеется, все это не может быть объяснено одним лишь различием во времени. Геродот сообщает о трех способах мумифицирования, из коих первый обходился в три раза дороже, чем второй. Третий, наиболее дешевый, был посредством любому чиновнику, но отнюдь не простолюдину, которому не оставалось ничего другого, как возложить заботы о своем мертвом теле на благоприятный климат. В древнейшие времена удавалось сохранить только внешние формы тела. Позднее было найдено средство, которое предохраняло кожу от сморщивания, и встречаются мумии с вполне сохранившимися во всей своей индивидуальности чертами лица. Как правило, Мумифицирование производилось следующим образом. Вначале с помощью металлического крючка удаляли через ноздри мозг. После этого каменным ножом вскрывали брюшину и удаляли внутренности. Иногда, вероятно, и через задний проход, которые укладывали в специальные сосуды, так называемые канопы. Вынимали также и сердце. На его место клали каменного скоробея. Начало примечания. При бальзамировании сердце не вынимали, скоробея клали на грудь покойного. Конец примечания. Затем труп тщательнейшим образом обмывали и выдерживали в соляном растворе больше месяца, после чего высушивали в течение 70 дней. Захоронение производилось в деревянных гробах, которые вкладывали один в другой. В большинстве случаев им придавали форму тела, или же в каменных саркофагах. Иногда несколько вложенных друг в друга деревянных гробов помещали в каменный саркофаг. Труп клали на спину, руки скрещивали на груди или животе, а иногда оставляли вытянутыми вдоль туловища. Волосы в большинстве случаев коротко остригали, но у женщин нередко оставляли. На лобке и подмышками волосы выбривали. Внутренние полости набивали глиной, песком, смолой, опилками, мотками шерсти, добавляя к ним ароматические смолы и, как ни странно, лук. Затем начинался длительный, в этом можно не сомневаться, процесс обматывания мумии полотняными бинтами и платками, которые с течением времени так пропитывались смолами, что впоследствии ученым редко удавалось их аккуратно размотать. Что же касается воров, которых прежде всего интересовали драгоценности, то они, разумеется, и не думали себя утруждать разматыванием бинтов, а просто разрезали их вдоль и поперек. В 1898 году Ларе, тогдашний главный директор управления раскопками и древностями, открыл, помимо целого ряда других, гробницу Аминхотепа II. Он тоже нашел странствующие мумии тринадцати царей, которые во времена 21 первой династии были перенесены сюда жрецами. Но, в отличие от Брукша, не обнаружил никаких драгоценностей. Нетронутыми остались только сами мумии, а Менхотеп так и лежал в своем саркофаге. В остальном гробницу ограбили дочисто. Тем не менее, год или два спустя в эту гробницу, Которая, по предложению Уильяма Гарстена, была снова замурована, чтобы ничто не тревожило сон мертвых царей, опять проникли воры. Вероятно, они, так же как почти все их близкие и далекие предшественники, сговорились со сторожами. Расхитители выбросили из саркофага мумию Аминхотепа, сильно повредив ее при этом. Данный случай подтвердил, что Брукш, который вывез из гробницы все, что сумел, поступил правильно. Всякие колебания и сомнения в этом вопросе, порожденные пиететом, при тогдашних условиях были явно неуместны. Выбравшись на поверхность из узкой шахты и расставшись с сорока мертвыми царями, Эмиль Брукшбей принялся размышлять, как сохранить найденное. Оставить содержимое гробницы на месте означало обречь его на разграбление. Следовало вывести все в Каир. Однако для этого требовалось много рабочих, а набрать их удалось бы только в курне родной деревушке Абд Аля Расула, прародине грабителей. Тем не менее, несмотря на возможные тяжкие последствия подобного шага, Брукша решился и попросил у мудира новой аудиенции. Следующее утро застало его вместе с тремя сотнями филлахов у входа в гробницу. Он приказал оцепить прилегающий район и вместе со своими помощниками отобрал из общей массы небольшую группу рабочих, внушавших ему больше доверия, чем остальные. Рабочие им приходилось нелегко, ведь для подъема тяжелых саркофагов требовались дружные усилия 16 человек. Подавали наверх найденные драгоценности. Брукш и его помощники принимали находки, регистрировали и раскладывали у подножия холма. Вся работа была произведена за 48 часов. Говард Картер лаконично отметил, нынче мы уже не работаем с такой поспешностью. Спешка была излишней не только с точки зрения археологии. Каирский пароход все равно опаздывал на несколько дней. Брукшбей приказал запаковать мумии, обшить тканью гробы и отправить их в Луксор. Погрузка состоялась Только 14 июля. Вот тогда-то и произошло нечто такое, что произвело на видавшего вида исследователя гораздо большее впечатление, чем сами сокровища. Случилось это во время медленного продвижения парохода вниз по течению и потрясло уже не ученого, а просто человека, нечуждого чувства уважения и благоговения. С быстротой ветра, по всем деревушкам и далеко вглубь страны, распространилась весть о том, какой груз скрыт в трюмах парохода. И тогда все убедились, что древний Египет, видевший в своих властителях богов, еще не исчез окончательно. С верхней палубы Брукш наблюдал за тем, как на протяжении всего пути следования парохода от Луксора до Кены сотни филахов и их жены сопровождали судно. Мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым Женщины обсыпали себя землей, до да крови натирали грудь песком. Плач и стенание слышались на протяжении всего пути. Не в силах вынести этого зрелища, Брукш отвернулся. Правильно ли он поступил? Быть может, в глазах тех, кто издавал эти жалобные крики и бил себя в грудь, он тоже был грабителем, одним из тех воров и преступников, которые на протяжении трех тысячелетий оскверняли гробницы. Достаточным ли оправданием служило то, что он действовал в интересах науки? Много лет спустя на этот вопрос дал недвусмысленный ответ Говард Картер. Происшедшее с гробницей Аминхотепа дала ему основание заметить. Из этого случая можно извлечь урок. Мы бы рекомендовали ознакомиться с ним тем критикам, которые называют нас вандалами за то, что мы вывозим все находки, передавая их в музеи. Между тем, отдавая найденные древности в музеи, мы заботимся об их сохранности. Если оставить их на месте, они рано или поздно попадут в руки воров, что равносильно их уничтожению. Когда Брукшбей высадился в Каире, он не только обогатил один из музеев мира, он обогатил весь мир, предоставив ему возможность увидеть тех, кто некогда знал блеск величия и славы.